Глава третья. Прохаживаясь по комнате, милава то и дело касалась рукой стоявшей здесь мебели, словно старалась быстрее привыкнуть к своему новому месту жительства. Девушке требовалось время, чтобы свыкнуться с новым окружением, да еще с таким невероятным, сказочным. Что и говорить, покои собственные ей определенно понравились. И все же ощущала она здесь себя немного неуютно, словно в гостях. «А ведь это действительно не мой дом». Удивленно покачала девушка головой, поразившись тому, что ей вообще пришло в голову мысли сравнить это место с домом. «Я, можно сказать, обычный наемный сотрудник. Работаю за еду, а ответственности выше крыши». Эти размышления настроили спутницу января на рабочий лад, а организационного опыта у девушки было предостаточно. Вся ее предыдущая жизнь укладывалась в один большой план, пунктом которого она следовала неукоснительно. Таков характер и привычки». «Значит, выясню все детали своих обязанностей и заново распланирую жизнь. Когда все известно и понятно, справиться можно со всем». Усмехнувшись собственным выводом, Милава подошла к первой двери, что имелась в ее комнате. Увидев ряды полок и деревянную перекладину вдоль всей стены, она здраво рассудила, что это гардеробная. Вспомнив про наряды, которые выбрала, развернулась к сумке со своими вещами. Быстро разобрав и развесив все, что там находилось, девушка даже усмехнулась, глядя на то, как сиротливо смотрятся ее одежки в таком просторном помещении. Следующая дверь вела в ванную. Как и остальные помещения в этом доме, стены и здесь были обшиты гладко обструганными досками. А судя по аромату, что витал в комнате, кедровыми. Около одной стен был устроен мини-бассейн, обложенный песочного цвета плиткой. Милава даже зажмурилась от удовольствия, представив, как погружается в горячую воду с ароматной пеной. Возле ванны имелась полочка, заставленная всевозможными баночками и бутылочками. У девушки даже руки зачесались, так захотелось поскорее обследовать все, что ей предоставили в личное пользование. Но по подавно сложившейся привычке она взяла себя в руки и подошла к прозрачной двери в углу около небольшого окна. Потянув за дверную ручку, Милава заглянула внутрь, и с удивлением поняла, что это сауна. Хотя сама комнатка и была совсем небольшой, но девушка прикинула, что вполне удобно сможет расположиться на широкой скамье. этокий личный уголок тепла в окружающей вечной зиме. Королевские покои! Не удержалась от возгласа, рассматривая углубление, в котором лежали камни, а рядом стояло пустое пока ведро с маленьким черпачком. «И все для меня одной!» Вернувшись в спальню, милава присела в одно из кресел. Девушка обдумывала, с чего начать свою службу. Непростая задача стоит перед ней. Мира нового она совсем не знает. Чего только стоят снежные звери, которые прислуживают январю месяцу. Милава не то, чтобы испугалась их, просто очень странно для нее все это. Вот так с бухты-барахты оказаться в сказочном мире. При самых первых мгновений увидеть всякие чудеса. А тут еще ничего не понятно с этим стабилизированием. Решив, что сколько бы она ни откладывала, а прямыми своими обязанностями заняться все равно придется, девушка решительно встала с кресла и направилась к входной двери. Выйдя в коридор и не заметив кого-либо из обитателей этого дома, решила спуститься и поискать того, кто сможет показать ей дом. «Желательно бы медведя. Как там его Топтыгин? Потапыч? Ну вот, забыла». Неодобрительно поджимая губы и ругая себя за то, что так невнимательно отнеслась к именам домочадцев, Милава неспешно спустилась по лестнице на первый этаж. Осмотрелась по сторонам, заметила, как мелькнул в коридоре и скрылся за углом рыжий хвост. Она как раз хотела проследовать туда же, когда неожиданно почувствовала легкое движение воздуха у себя за спиной. Недоуменно оглянувшись, Милава застыла буквально... Утонув, темных, как самая безлунная ночь в глазах незнакомого мужчины. И как бы она ни хотела отвести свой взгляд, понимая, что так пристально смотреть на незнакомца некрасиво, ничего поделать не могла. Он словно приворожил ее, притягивая, порабощая, и не давая ни малейшего шанса на спасение. Милава лишь краем сознания отметила, что незнакомец безумно хорош собой. С черными, как смоль волосами, смуглой кожей и правильными чертами лица, он буквально сражал наповал своей внешностью. Девушке приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не выдать своего восхищения. «Ого! Новая спутница прибыла!» Прозвучавший веселый голос помог ей вырваться из плена колдовского взгляда. Посмотрев на того, кто спас от неловкого ступора, Милава не смогла удержаться и приоткрыла рот в изумлении. И на ее месте так поступили бы многие. «Как же тут не удивиться, когда перед тобой...» «Стоит такое чудо чудное о трех головах, да еще и цвета зеленого!» Во все глаза, разглядывая это необычное существо, девушка судорожно пыталась понять, что же ей делать и как себя вести. И пока она решала вопрос, этот трудный зверь невиданный скользнул к ней походкой плавной. Ухватив ей ладошку своей лапой когтистой и трехглавой, осторожно поцеловал ее три раза и довольно произнес... «Мы рады приветствовать новую спутницу января месяца. Легка ли дорога твоя была, хорошо ли обустроилась?» На эти вопросы к стыду своему милава только икнула и слегка отклонилась от подступившего вплотную трехглавого. «Горыныч, прекрати ее пугать!» — заговорил молчавший до этого мужчина. «А она того и гляди сознание от страха потеряет!» о Неужели я страшный такой?» Отпустив руку девушки, отойдя от нее, обескураженно спросила левая голова. «Странно, а Настенька нас не испугалась при первой встрече?» Задумчиво, почесав нос, пробормотала правая. И только средняя голова молчала, пристально и немного печально разглядывая спутницу. Милава тут же зарделась от стыда, коря себя словами последними. Не по вкусу ей пришлось, что так явно продемонстрировала потерю самообладания перед гостями своего месяца. «Позор на мою голову!» — отчитывала она сама себя. Не успела появиться, а уже столько промахов наделала. «Ах ты, Кащейзник Горыныч! Какими судьбами к нам пожаловали!» — послышался густой бас медведя. «Хоть и не ждали вас, но завсегда рады приветствовать!» Облегченно выдохнув, Милава с благодарностью посмотрела на зверя Снежного. Сейчас она была безумно рада его видеть. Ведь это означало, что у нее появилось время сделать короткую передышку и подумать, как исправить первое неприглядное впечатление. «С Яромиром переговорить нам надобно», — ответил Кощей, осматриваясь по сторонам. «Где он?» «Спит месяц с делами своими уморенный», — повидала Белочка, проворно заскочив к мужчине на плечо. «А вы мне лучше, Константин, объясните, кто вас так потрепал? Где это видано, чтобы стражи в таком виде ходили-бродили?» Только теперь Милава отошла от потрясения и обратила внимание, что гости нежданный вид имеют весьма потрепанный. У Кащея сильно разлохмачены волосы, пряди беспорядочно висят, выбившись из высокого хвоста и обрамляя лицо. На правой щеке глубокая царапина, рукав рубашки порван, и через дыру в ткани видны на смуглой коже ссадины. Горыныч при движении слегка припадает на левую лапу, а поверхность его чешуи хранит явный отпечаток боевых действий, проступают на ней темные полосы царапин, а местами и ран. «Вот об этом и хотим с январем переговорить!» Не вдаваясь в подробности, улыбнулся Константин и потрепал белочку за ухом. «Вам бы раны обработать, да передохнуть немного!» Осмелилась заговорить Милава. «Топтыгин, где нам можно расположиться?» Вспомнив, наконец, имя зверя Снежного, обратилась она к нему. «Да, мази какие-нибудь лечебные принеси мне. А еще воды теплой и тряпиц чистых». «Сейчас все исполним, спутница!» Выскочив из-за спины медведя, ответила ей лиса. «Рыжуха, проводи гостей в малую гостиную, где хозяин наш отдыхать любит. Там им удобно будет». Звери Снежные разбежались с наказами лавы исполнять. А белка действительно устремилась вперед, путь в небольшую, но очень уютную комнату указывая. Вся мебель здесь состояла из тахты, расположенной около высокого окна, пары глубоких кресел и небольшого круглого столика. У дальней стены обнаружился сложенный из грубо обтесанных камней камин, в котором уже весело потрескивал огонь. Девушка сразу поняла, почему эта комната так любима январем месяцем. Без излишеств, небольшая и уютная. Здесь буквально все располагает к спокойному времяпрепровождению. Милава тут же взяла себе ее на заметку, мысленно уже представляя, как сидит здесь с чашкой горячего чая, предаваясь думам различным. Естественно, в свободное от обязанности время. «Давай хоть познакомимся!» – подал голос Кощей, что уже успел присесть в одно из кресел. «Меня, как ты уже могла понять, зовут Константин, а это Змей Горыныч. Но у каждой из голов свое имя есть. Левую кличут Святославом, правую – Брониславом, а среднюю – Даниилом». Когда Кощей называл их имена, соответствующая голова учтиво кивала, а левая даже умудрилась подмигнуть девушке. Еле удержавшись от смеха, при взгляде в хитрые глаза Святослава, она также учтиво кивала им в ответ. «Меня зовут Милава Давыдова», — представилась в свой черед девушка и поклонилась, как ее и учили. «Ну что ж, Милава Давыдова, рады приветствовать тебя!» Задумчиво потеряв подбородок и еще раз окинув спутницу пристальным взглядом, подытожил Кощей. «Как я понял, ты только сегодня прибыла. Ну и как тебе... М -м, все здесь?» Неопределенно махнув рукой, полюбопытствовал мужчина. «Интересно, он себя в зеркало видел? Сам не последний пункт в списке невероятного». «Спасибо, мне все понравилось», — вслух чинно ответила Милава, старательно контролируя направление взгляда. Не хватало еще, чтобы он снова прилип к мужчине. Дом очень красивый. По крайней мере, та часть, что я успела осмотреть. Слушки января месяца довольно необычны, я таких никогда не видывала ранее. Но все они добрые и отзывчивые. Мне не составит труда привыкнуть ко всему. И я намерена очень постараться, чтобы стать хорошей помощницей месяцу. «Хм, весьма рад», – пробормотал Константин, отведя взгляд и посмотрев в окно. А Милава никак в толк взять не могла, что ему от нее надобно. Разве при первом знакомстве с такими дотошными вопросами пристают? Очень неуверенно чувствовала себя из-за этого девушка, не привыкшая душу перед кем-то раскрывать. Мало того, что передо мной сидят заправдошние кощей и змей Горыныч, так еще и оказались они совсем не такими, какими я привыкла их считать. Могла ли я представить, что тот, кого в наших сказках изображают чуть ли не живым скелетом, окажется таким красавцем. Правда, от взгляда его у милавы буквально мороз по коже пробегал. Казалось, эти глаза могут заглянуть в самую душу. И ладно бы просто заглянуть, но еще и навеки поработить ее. Если бы у девушки был выбор, она бы предпочла не оставаться с этим странным мужчиной один на один. Чем-то он ее пугал. от Кащея так и веяло силой и каким-то запредельным для простого-то человека могуществом. — Непрост он, ох, непрост. — Не обращай на него внимания, милавушка, — заговорил наконец Даниил. Наш Константин никогда толком не умел беседу поддерживать особливо с девицами красивыми. — Так где ж ему разговоры с ними разговаривать, когда только и успевай отбиваться от жаждущих общения красавец рассмеялся Святослав, поглядывая на нахмурившегося Константина. — Надеюсь, я со стороны именно такой не показалась. «Впрочем, в красоте и статности Константин Январю все же уступает». «У кого-то язык слишком длинный», — недовольно фыркнул Кощей и погрозил Горынычу кулаком. «Вот точно, гончим тебя надо было не за хвост хватать, а за не в меру болтливую конечность». Милава только приготовилась умиротворять спорщиков, как дверь в гостиную открылась. Процессия из лисы, белки и двух зайцев взгляд девушки приковала сразу, так непривычно она выглядела. «Вот то, что ты просила, спутница!» Расставляя на столе разные баночки с мазями и глубокую тарелку с горячей водой, пояснила леса «А это вам Марья Потаповна передала гостинцев, чтобы вы подкрепились и не скучали, пока хозяин наш спит». Вслед за этими словами на стол водрузили пузатый чайник, чашки да разные блюда с едой. Пока зайцы стол сервировали, Милана намочила одну тряпицу в воде и подошла к Горынычу. Так как тот оказался ближе всего к девушке, с его ран она и решила начать. Осторожно промывая повреждения, старалась как можно аккуратнее действовать, чтобы не причинить лишней боли. Она смазала их резко пахнущей мазью, на которую указала белка. Получив благодарность от змея три довольные клыкастые улыбки, несмело приблизилась к Константину. «Страшно или нет, а помощь гостям месяца я оказать обязана». «И откуда они в самом деле такие побитые?» «Вы не будете против, если я обработаю и ваши раны тоже?» «Да уж помогай, коль взялась!» Насмешливо отозвался Кощей, заметивший, как настороженно косится на него спутница. «Тогда устройтесь, пожалуйста, поудобнее и расстегните немного рубашку», попросила девушка, приготовившись промывать раны мужчины. «И как вас только угораздило в такой холод без верхней одежды на улицу выйти!» Не сумела удержаться, чтобы не пожрить его, вытащив из смоляной пряди комочек грязного снега. «Когда прорывы случаются, как-то не до того, чтобы думать о таких мелочах!» — хмыкнул Константин. «Тут бы с тварями справиться!» «С какими?» Замерла милава хмуро на мужчину глядя, да и неловко ей было тело его касаться. «Я уже не первый раз слышу о том, что беда пришла в мир сказочный. Но никто так толком и не объяснил ничего». «Так с теми, что в наш мир посылает колдун темный», — пояснил Бронислав. «Мы ведь с Кащеем, милавушка, стражи мира этого. Покой его жителей охраняем от силы темной бережем. Когда-то давно был изгнан из сказочного мира колдун кровожадный с приспешниками своими, да запечатан в другом измерении». Вот только не оставил он планов своих, все назад прорваться пытается. Тварей темных да злобных засылает, чтобы людей убивали, а сам души их пленяет, а мы противостоим им, защищаем мир наш от беды великой. Вот только не всегда нам это удается. Хитрые и прозорливые слуги колдуна только и поспевая перехватывать, да исправлять то, что они наделали. Недоверчиво покосившись на Горыныча, Девушка попыталась уложить в голове полученную только что невероятную информацию. По большей части из того, что сказал ей страж, она ничего не поняла. Но самую суть все же ухватить сумела. А из нее следовало, что в мире сказочном Милава оказалась во времена неспокойная и... даже опасные «Не обращай внимания на слова его!» Лениво протянул кощей тем самым напомнив девушке о ее занятии. «Сейчас все равно ничего не поймешь, а потом тебе Яромир сам расскажет». «Как скажете». Легко согласилась Милава и наклонилась к нему. Девушка заметила небольшую ранку у самой кромки волос, чем-то острым прошлись, как когтем. Порез кровоточил, потому именно его и принялась тщательно очищать девушка. Осторожно, кончиками пальцев касаясь лица стража, она поворачивала его голову. То в одну, то в другую сторону, высматривая, не пропустила ли еще где какой царапины. Уж если Милава принималась за какое дело, то старалась выполнять его добросовестно. Именно в тот момент, когда девушка низко склонилась к кощею, обрабатывая глубокий пресс на щеке, дверь вновь открылась, пропуская в комнату заспанного хозяина дома. Застыв на пороге и уставившись в миг потемневшим взглядом на Милаву и Константина, Яромир сжал ручку дверную, да с такой силой, что она жалобно заскрипела. «О, ты уже проснулся!» — обрадовался появлению месяца Константин, — а мы тут плюшками балуемся. — додумала обескураженная Милава, глядя в недобро сузившиеся синие глаза месяца. — Хороша у тебя спутница! — не менее радостно заявил Горыныч, улыбаясь всеми тремя ртами. — Встретила помощь оказала, ну мне так точно, а с Кащеем пока никак не совладает. — Мама... Мысленно пискнула девушка, заметив, что глаза января стали практически черными. «Неужели нельзя было?» «Уже заканчивает!» Широко улыбнулся Константин и придержал спутницу, когда та испуганно отпрянула. «Действительно молодец, хорошо справляется!» «Это я уже заметил!» Недобро покосившись на стража и вновь переведя взгляд на свою спутницу, недовольно процедил месяц. «Да-да, так прям и хочется рассказать Дмитрию, какая тебе спутница хорошая попалась!» Все никак не унимался Кощей, ехидно поглядывая на Яромира. Январь же вдруг замер на миг, а потом громко расхохотался. И сразу как-то спокойнее в комнате стало. «От же злодей, подловил меня!» Присаживаясь рядом с Горынычем и все еще посмеиваясь, признал Яромир. «Ну, по делам, мне сам виноват, не стоит насмехаться над другими!» Милава осторожно от кощей отступила и теперь лишь удивленно переводила взгляд с месяца на стража. Не в силах понять, о чем они сейчас речь ведут. И почему январь сначала разозлился сильно, а потом хохотать безудержно начал и совершенно расслабился. И как тут понять, есть ли моя вина в том или нет? Да ты продолжай, продолжай, милая. Не переставая с интересом коситься на января, попросил ее Константин. И словно невзначай бедра женского коснулся. «Тут ведь... Ай!» «Ой!» — фыркнула спутница, недобро прищурившись. «Вы уж простите меня неловкую, не хотела я». «Провокатор!» «Ага, я так и понял», — буркнул страж, поморщившись от неприятных ощущений. Милава же, более не обращая внимания на новый взрыв смеха января, которому вторил громкий хохот в три голоса от Горыныча, смазала все промытые царапины кощей заживляющей мазью, Сложив ненужные более тряпки и баночки на поднос, отставила его в сторонку. Быстро разлила по чашкам чай и, поднеся их гостям до месяцу выскользнула из комнаты, не желая мешать разговору мужскому. Очень интересно было бы ей послушать, о чем будут говорить стражи месяцу, но никто девушку остаться не попросил. А милава хорошо усвоила науку, что втолковывал ей глава клана. «Нужно тебе стараться изо всех сил, чтобы январь остался доволен своей новой спутницей». Шагая по коридору, девушка ругала себя за несдержанность. Ведь давно привыкла не обращать внимания на всякие провокации со стороны мужчин. Но неприятно и обидно почему-то стало именно сейчас, когда страж с ее помощью дразнил января месяца. А в том, что это было так, Милава нисколько не сомневалась, чего стоили только его ехидные взгляды в сторону Яромира. И ведь он даже нисколько не озаботился тем, чтобы поинтересоваться ее мнением на этот счет. А вот спутнице играть в такие игры с хозяином дома совсем не хотелось. Вдруг подумает, что я легкомысленная. Или что в Кащея с первого взгляда влюбилась. Тем более, если он такой местный ловелас. Значит, надо девушке придумать, как извернуться, чтобы и клану не навредить, и себя обезопасить. Интересно, как это получилось у первой спутницы? Немного успокоившись, Милава продолжила свой путь, решив, что самым верным способом. обезопасить себя. Будет подчеркнуто официальное отношение ко всем и вся. Она справедливо рассудила, что никому не будет интересна такая сдержанная особа. А вскоре, если повезет ее вообще, практически перестанут замечать, что будет только на руку девушки, стремящейся не привлекать к себе внимания. «Ты чего здесь встала? Случилось чего?» Вырвал ее из раздумий писклявый голосок. Глянув под ноги, увидела милава белочку. Та, уперев лапки в бока, внимательно разглядывала ее своими глазками-бусинками. Не заметив ничего необычного во внешнем виде спутницы, Белочка перевела вопросительный взгляд на ее лицо. «Нет, все хорошо», — поспешила заверить ее девушка. Я просто несла под нос и немного задумалась. «Тебя ведь Рыжуха зовут, а меня Милава». «Да знаю уж, запомнила», — отмахнулась Белка. «Кухню ищешь, пойдем провожу. Хотя ты и так почти до нее дошла». Не переставая трещать ни на минуту, рыжуха сопроводила Милаву до нужной двери. Заскочив в просторное помещение, белка громко запищала. «Марья Потаповна, новая спутница пришла!» Не успела девушка прийти в себя от столь пронзительного писка, а к ней уже косолапо переваливаясь двигалась белая медведица. Милава даже рот приоткрыла, но потом одернула саму себя. «Ведь если тут всякое зверьё снежное прислуживает, так от чего бы и медведицы не быть?» «Здравствуй, милавушка! Наслышана тебе уже!» Заговорила медведица приятным грудным голосом. «Не стесняйся, проходи, присаживайся! Я тебя сейчас чаем липовым напою да вареньем земляничным угощу!» Пока милава думала, как бы поаккуратнее отказаться, ведь липовый чай она никогда не любила, один из зайцев-поварят у нее поднос забрал. А там уж и медведица сама ее к столу у окна подвела да на лавку садила Подумав, что теперь-то и выбора у нее нет, решила потерпеть немного, чтобы отказом своим не настраивать служек января против себя. А звери снежные словно только этого и ждали. Засуетились вокруг нее, вкусности всякие наперебой предлагают, да угощения разные подсовывают. «Я столько и не съем!» Растерянно оглядывая все, что ей поднесли, пробормотала Милава. «А вот и зря!» Недовольно покачала головой медведица. «Больно худая ты, того и гляди ветром снесет». «Да вроде хорошо все». Оглядывая саму себя, удивилась девушка. Она всегда считала себя стройной, но с округлостями во всех нужных местах. А по словам Марии Потаповны, выходило, что новая спутница прямо-таки болезненно худа. «Ну хорошо, так хорошо», — не стала спорить медведица. А заметив удивленный взгляд девушки, пояснила. «Еда никогда впрок не пойдет, если насильно кормить кого. А нам это совсем не надобно. Но чаем с вареньем я тебя все равно напою». И столько в глазах ее доброты и заботы было, что Милава тут же решила выпить всю кружку с чаем и даже не поморщиться. Это самое меньшее, что она может сделать для медведицы. Правда, и пересиливать себя ей не пришлось. Чай оказался настолько вкусным и ароматным, что Милава и сама не заметила, как все выпила. С удивлением глянув на пустую кружку, она даже потрясла ее для верности. А, услышав довольные смешки, смутилась под веселыми взглядами служек января. «Может, еще налить, если мой чай тебе так по вкусу пришелся?» Поинтересовалась медведица, пододвигая чайник. «Я бы с удовольствием осталась здесь, но мне надобно на к январю месяцу возвращаться». отрицательно качнула головой Милава. «Я и ушла-то оттуда, чтобы поднос вам вернуть, да поговорить им возможность дать». «А заодно узнать хотела, что мне делать надо. Может, следить за чем-нибудь или еще как-то помочь вам?» «Ты не спеши, не спеши, успеешь!» Усмехнулась Мария Потаповна, присаживаясь рядом с девушкой за стол. «Все, со временем узнаешь и в курс дела войдешь. Хозяин наш сам все расскажет и покажет тебе. А пока отдыхай, до январю месяцу помоги. Видишь, какой весь бледный ходит!» «Да и устает очень быстро, постоянно отдых нужен!» «Стабилизировала бы ты его для начала, чтобы январь в себя пришел!» «Да прежним, бойким и решительным стал!» «Я бы с радостью вот только...» Не зная, как объяснить свою проблему, Милава замолчала, задумчиво глядя перед собой. «В чем дело-то, в чем? Неужели не знаешь? Или не можешь? А может, боишься?» Тут же затороторила Белка, даже подпрыгивать начала на месте от нетерпения. «Не боюсь!» Недовольно поджала губы девушка, обиженная тем, что ее в трусости заподозрили. «Только не знаю, как это правильно сделать. Мне рассказывали о стабилизации, но...» «Как-то все это глупостью казалось и...» «Просто...» Прозорливо поинтересовалась медведица. «А почему ты решила, что должен быть какой-то сложный способ? Или нынешней молодежи только сложные пути надобны? Эх ты, глупая!» Покачала она большой головой. Старших слушаться надобно, да на науку их мотать. Если они сказали тебе, как делать, значит, этот способ единственно верный. Проверено». И так Милаве неуютно от выговора этого стало, что хоть прямо сейчас все бросай и беги помощь предлагать и исполнять предназначение свое. Стыдно ей сделалось за слова свои. А ведь для себя давно решила, что будет исполнять обязанности спутницы так, чтобы комар носа не подточил. «Да пока все наоборот выходит. Лучше бы я помолчала и сделала все так, как мне говорили». Корила она себя виновата, поглядывая на медведицу. «Ну нет же. Надо было свое слово веское сказать да позориться». «Да уж, милава. Хорошо ты службу свою начала качественно». «Не расстраивайся ты так!» Усмехнулась рыжуха, присев на краешек стола и весело болтая в воздухе лапками. От тебя никто и не ждет, что все складно да ладно с первого дня делать будешь. Времени-то много прошло, удивительно, что вообще хоть что-то в вашем клане помнят. Так что не укоряй себе понапрасну, со временем всему научишься». И внять бы девушке словам белки да успокоиться, но все ж неприятный осадок остался. «Кому понравится, когда тебе указывают на твое несовершенство в деле, в котором ты себя стараешься с лучшей стороны показать? Вот ты, милава, осталась недовольна собой». решив, что надо бы на ей еще больше усердия проявить при выполнении своих обязанностей. Да чтоб без нареканий дальше обходилось. «Правильно, Рыжуха говорит, не делай это, себя ни за что виноватить. Погоди, маленька, пообвыкнешься и научишься всему», поддержала Белочку Мария Потаповна. «Благодарю вас за чай да за науку», не стала перечить Милава. «Но мне уже пора бы назад возвращаться». «Засиделась я тут с вами и забыла обо всем». «Ничего, ничего, ты к нам почаще забегай. Я тебя еще чем-нибудь вкусненьким угощу», — отозвалась медведица. «Для такой красавицы у меня всегда угощение найдется». Попрощавшись со всеми и еще раз поблагодарив за чай, Милава быстро направилась по коридору в сторону малой гостиной. Остановившись около двери, она на миг задумалась, не помешает ли своим появлением. Ведь если бы январь хотел, то попросил бы ее остаться». Пока она так размышляла, дверь начала открываться. Отойдя на шаг назад, чтобы не задела, девушка увидела, как из комнаты сначала вышел змей Горыныч, а за ним следом и Кощей. «Значит, мы вернемся через несколько дней, когда разузнаем хоть что-нибудь». Повернувшись на пороге к выходящему следом Яромиру, сказал Константин. «Надо бы к Феликсу заглянуть, пару его гончих одолжить. Пусть хотя бы ваши территории патрулируют». «Прав ты, уж слишком спокойно стало». «Даже нападение гонщих какие-то несерьезные». «Дмитрия бы предупредить», — задумчиво ответил ему Яромир. Хотя он и так Настасью старается одну надолго не оставлять, но мало ли что, перестраховаться лишним не будет. «Пушок с Настенькой теперь неотлучно находится», — отозвалась левая голова Горыныча. Дэвича в гости к ним залетал, так она даже ругалась на котика, когда тот вознамерился вместе с ней в ванную отправиться. Говорит, спасу от него не стало». «Уж лучше так, чем как в прошлый раз», — мрачно отозвался Константин. «Хватит с нас и прежних ее приключений!» «Интересно, о чем это они?» Милава удивленно посмотрела на черноволосого стража. «Неужели о первой спутнице?» «И что же с ней случилось такого?» «Наш глава мне ничего об этом не рассказывал». «Ты уже вернулась», — заметил ее Яромир. «Тогда, проходи в гостиную, нам поговорить надобно». «Сейчас я только гостей наших провожу и к тебе вернусь». Молча поклонившись, Милава проскользнула в комнату, заинтригованная темой предстоящего разговора. Очень она надеялась, что месяц расскажет ей, что же происходит в мире сказочном. И от чего к ним стражи израненными явились. То, что беда тут приключилась, она уже и так поняла. А теперь хотелось бы подробности узнать, но первой спрашивать не решилась бы. Мало ли как январь на такое любопытство отреагирует. Только бы не отругал за своеволие. Присев в кресло, принялась она ждать возвращения зимнего месяца. Мужчина выглядел еще более бледным, чем в начале разговора. Тяжело опустившись на диван, он откинулся на мягкую спинку и внимательно посмотрел на свою спутницу. Милава слегка нервно поежилась под пристальным взглядом мужчины, но тишину нарушать не решилась. «В опасное время ты появилась у нас», – заговорил, наконец, Яромир. «Неспокойно сейчас в мире сказочном». Нехорошие времена наступили для него. Твари жуткие по земле нашей бегают, зверьё лесное пугают, на людей нападают. Вновь обогрился снег кровью жертв невинных, а мы везде поспеть не можем. Я бы лучше тебя назад отправил. В твой мир. Там сейчас безопасно и спокойно. И я что-то не так сделала? Перебила его Милава из всего сказанного, уяснив только, что её назад отправить хотят. Да что ж ты могла не так-то сделать, когда только пару часов назад тут объявилась? Усмехнулся Ярамир, вглядываясь во встревоженные глаза девушки. «Говорю же, что опасно сейчас у нас. Тебе бы дома беду переждать, а как разберемся мы со всем, так и назад вернулась бы. Я же не отказываюсь от спутницы, просто повременить хочу». «Не справилась», — стучала в голове у Милавы. «Тогда почему вы сразу не сказали об этом, а ждали, пока я сюда прибуду?» Недоверчиво посмотрела она на мужчину. «Думал, что разобрались мы с бедой той». Грустно улыбнулся он в ответ. Надеялись, что поутихнут колдуны после последней битвы, затишье было. А нет, сильно их, видно, прижало, если они... Любую возможность ищут в наш мир пролезть, до да сил на это немерено тратят. Кащей с Горынычем поэтому и прибыли сегодня ко мне, что ночью на гонщик нарвались. То, о чем рассказывал ей январь, одновременно удивляло и пугало. Как-то не ожидала девушка от здешней жизни ужасов таких. «Возможно, потому что мир-то этот сказочный, и она, подобно большинству, привыкла думать, что все в нем должно быть хорошо. А ведь если так рассудить, то и в сказках много зла приключалось с героями. А тут и Кощей, и Змей Горыныч есть. Правда, не злодеями, а наоборот, защитниками оказались», — размышляла Милава, слушая объяснение Яромира. «Тогда кто же те злодеи, против которых сражаются стражи и месяцы?» «Неужели так страшны и могущественны они, что сладу с ними нет никакого?» Чем дольше она слушала рассказ месяца, тем больше поражалась тому, что здесь произошло за прошедший месяц. Яромир рассказал ей все, как было. Поведал и о том, как первая спутница Анастасия Рефьева в плен попала, а затем чуть не погибла, желая спасти мир сказочный. Много чего узнала Милава из беседы этой. Еще большим ей подумать предстояло, но одно она точно осознала. Возвращаться домой девушка не станет. Как бы там ни было, а все же она была уверена, что для нее опасности нет никакой. В этом мире она никого не знает, выходить одна из дома не собирается. Да и некуда и незачем ей идти, а уж всяким незнакомцам она давно приучена не верить. Так что в этом плане, как считала Милава, ей совершенно нечего опасаться. «Я понимаю ваши опасения и переживания», – заговорила она, как только январь замолчал. «От себя могу лишь пообещать, что буду очень осторожной. Я прибыла сюда, как ваша спутница. Моя первоочередная задача – помогать вам и следить за домом. Не думаю, что вам стоит опасаться повторения истории, которая случилась со спутницей декабря месяца. Я не настолько самоуверенна, чтобы лезть в ваши дела. Границы дозволенного знаю и принимаю их». Поэтому вам не стоит волноваться и отсылать меня назад». Решив, что сказала все как надо, выжидающе посмотрела на мужчину. Сейчас все зависело только от его решения. Если он сочтет нужным отправить ее назад, девушка сопротивляться и упрашивать не будет. Вот только...» Милава неожиданно поймала себя на мысли о том, что безумно не хочет этого. «Ведь что бы она ни сказала, потом, как бы ни объясняла, они поймут и не поверятся, клановцы». Может ей в лицо ничего говорить и не станут, но за спиной шепотки пойдут. В общем-то милавие было безразлично, что будут говорить о ней чужие, по сути люди. Страшилась она увидеть разочарование в глазах матери. Как бы она себя не убеждала, чтобы не думала, а до сих пор жив был где-то в глубине души тот маленький ребенок, который до безумия жаждал увидеть одобрение в родных глазах. «Ну что ж, коль так считаешь и обещаешь не рисковать, оставлю я тебя здесь». Наконец ответил Январь и заметил, как мелькнуло в карих глазах девушки облегчение. «Очень надеюсь, что не пожалею о принятом мной решении. Не хотелось бы тебя из беды выручать, нам и настеньки за глаза хватило». При этих словах Милава еле удержалась, чтобы не поморщиться. Она уже поняла, что спутницу декабря все любят и переживают за нее. Тем неприятнее ей было, что ее постоянно сравнивают с незнакомой девушкой. Она не имела ни малейшего представления, чем Анастасия так всем понравилась, но уподобляться ей совсем не хотела. Не видела милава нужды сближаться с кем-то из присутствующих, желала только спокойно отслужить свой срок в роли спутницы. «Привязанность к кому-либо только причинит ненужную боль, когда дойдет до расставания. А мне это ни к чему». Подумала девушка, сжимая руки в кулаки. «Тогда, если мы разобрались с этим вопросом, может, вы мне расскажете, как...» Начала милава, но договорить не успела, бросилась к месяцу на помощь, заметив, как он тяжело сглотнул и начал заваливаться на бок. «Что с вами?»